8. «Я уже решила, что стану известной художницей. Это было ясно, но я ещё не нашла свой стиль», — сказала Лаура. «В конце концов, мне было всего 18. Я имею в виду, что я ещё даже не представляла себе, что может быть моим собственным стилем и где его искать. А потом я поехала в Лондон и пошла на выставку элен Франкенталер». Это открыло мне глаза, но ещё больше мне помогло то, что во время той поездки я увидела классические работы, каждая из которых уникальна и важна по-своему. Кассат, Тёрнер, Писаро, Сислой, Дега и, разумеется, Мане. Все всегда только и говорят, что о Мане, даже ты, и это правильно. Но мой личный фаворит — это Писаро. Кто ещё мог так поймать мгновенный свет и превратить обычный миг в нечто вечное и прекрасное? В Британской галерее Тейта и в галерее Тейт Модерн я видела работы Поллока, Хокни, Ротко, а потом там была выставка Франкенталер. Во время той же поездки я посетила галерею бельведер в Вене, где хранятся работы Климта. Даже поцелуй. Я не совсем понимал, о чём говорит Лаура Хелланто, но мне нравилось её слушать. Разумеется, я понимал, что она говорит об искусстве, но имена, которые она перечисляла, для меня были пустым звуком. Мы сидели в пабе Кайсониеми. Когда мы вышли из Атениума, уже стемнело. Сначала дождь едва моросил, но пока мы спускались по ступенькам, палил сильнее. Сейчас на тротуаре за окном танцевали тысячи капель. Пространство между землёй и небом было заполнено водой. Время от времени вспышками гигантского фотоаппарата загорались молнии. Гроза ходила прямо над нами. На столе горела свеча. В обычных обстоятельствах я решил бы, что это совершенно лишнее как с точки зрения интенсивности освещения, так и с точки зрения функционального использования помещения. Что этот непременный атрибут обстановки огромного количества пабов служит единственной цели — создать определенную атмосферу и повысить продажи. Теперь я думал, что мягкий дрожащий свет свечи отлично гармонирует с присутствием Лауры Хелланту, такой жизнерадостной и привлекательной со своими буйными кудрями и сине-зелеными глазами. Мне нравилось отражение пламени в её очках и его мягкое мерцание. «А что насчёт тебя?» «В искусстве я новичок», — сказал я. «Охотно это признаю». «Я имею в виду вообще», — сказала Лаура. «Почему ты стал… Как это называется? Актуарий?» — ответил я и коротко объяснил, что влюблён в математику и по-прежнему верю, что математика — это главное дело моей жизни. Потом я рассказал, почему ушёл со своей работы, вспомнил о своём беспорядочном детстве, в котором математика была единственным источником уюта и спасения. Наконец признался, что считая нечестным и несправедливым то, как со мной обошлись на прежней работе. Лаура посмотрела на дождь и перевела взгляд на меня. «Ты очень открытый», — сказала она. «Но всё так и было», — сказал я. Я имею в виду, что большинство людей не рассказывают о себе так откровенно на первом… на первой встрече. «Насчет этого не знаю», — сказал я. «Я не часто бывал в такой ситуации. Другие люди мало меня интересуют. Но ты меня интересуешь. В музее я слушал каждое твое слово и мог бы слушать тебя хоть целый день. Твои фрески, твои картины или эскизы. Я могу смотреть на них часами. Я думаю, что ты потрясающая». Я сразу понял, что говорил дольше, чем хотел, и сказал больше, чем планировал. Мерцание свечи, глаза Лауры, её запах, Мане, другие картины — мои мысли метались в новых и странных направлениях. Но это было приятно. Я чувствовал себя примерно как человек, сначала прыгнувший в воду, а потом решивший пойти поплавать. Лаура хеланта улыбнулась, но её улыбка почти мгновенно исчезла, как будто она неожиданно что-то вспомнила. На её лице появилось серьёзное, почти грустное выражение. «Насчёт этого не знаю, но спасибо за хорошие слова». Она замолчала. Мы пили своё пиво. За окном снова вспыхнула молния. Мы оба посмотрели на небо. Я перевёл глаза на Лауру. Да, она выглядела печальной. «Тебя что-то беспокоит?» Лаура вернулась на землю. Помотала головой и улыбнулась. Я ведь могу быть с тобой честной? Полагаю, это самое лучшее. Некоторые говорят, что честность бывает грубой, но я думаю, что ее плюсы значительно перевешивают возможные минусы. Не знаю точных цифр, но по своему опыту могу сказать, что вероятность нарваться на оскорбление составляет не больше 10%. Это значит, что честность имеет 90% шансов на успех. Это отличное соотношение. У тебя… «У тебя и правда есть свой стиль», — сказала она и, кажется, слегка улыбнулась. «Это хорошо или плохо?» — спросил я. «Мне в самом деле интересно». «Это хорошо», — сказала Лаура. Я молчал, чувствуя, что она хочет продолжить. Она поставила локти на стол. «Ты производишь впечатление честного человека, заслуживающего доверия. Ты говоришь, что думаешь, держишь своё слово». «Не знаю, ты сам представляешь, какая это редкость? Ты никем не прикидываешься?» «Я… Ты актуарий», — сказала она. «Да, я знаю. Я имею в виду, ты не такой, как другие. И это хорошо. И неважно что ты выглядишь немного забавно. В своём стиле. Это плюс. Всегда в костюме и при галстуке, даже в музее. Превосходно». Но я сказала слишком много, слишком-слишком много. Сегодня был длинный день, я рано встала, потом Мане, а теперь ещё это пиво. Меня мучила такая жажда, что я, кажется, выпила его слишком быстро. Не знаю, я немножко…» Лаура не договорила. Я немного подождал. «Что-то тебя беспокоит», — сказал я. Лаура откинулась на спинку кресла. «Похоже, ты от меня не отцепишься», — сказала она. «Не отцеплюсь» сказал я. Лаура покачала головой. Улыбнулась. Другой улыбкой, не такой радостной. «Муралы», — после паузы произнесла она. «Мы же договорились о бюджете и графике. Тебе нужно только их написать». Небо снова вспыхнуло. Я думал, что сильнее дождь припустить уже не может, но, судя по всему, именно это и происходило. «В этом-то всё и дело», — сказала она, — «в живописи. Я не... я ничего не смогла сделать. Есть эскизы. Некоторые очень подробные. Мне не терпится начать, но в тот момент, когда я беру в руки кисть, я почему-то не могу. Откладываю снова и снова, пока не появляется новая идея. Тогда я пишу новые эскизы, радуюсь и... Раньше я никогда никому об этом не рассказывала. Очевидно, для неё это была трудная тема. Я видел это по выражению её лица, читая язык её тела. Её стакан почти опустил. «Хочешь ещё пиво?» — предложил я. «Думаешь, поможет? Напиться и начать?» «Я имел в виду, что... Я знаю, что ты имел в виду», — улыбнулась она. С моей точки зрения, к этой улыбке почти подошло бы определение меланхоличное. «Нет, спасибо», — сказала она. «Не надо. У меня тоже есть проблема», — сказал я. Лаура посмотрела на меня и ничего не сказала. «Думаю, у всех есть проблемы», — продолжил я. «Но, возможно, это разговор для другого времени. Я решаю свои проблемы с помощью математики». «Все свои проблемы?» «Да». «Это интересный способ мышления. Но я не вижу, какое отношение имеет ко мне математика Когда я смотрю на стену в парке приключений и просто смотрю на неё, она лишает меня сил. «Поскольку ты смотришь на стену», — сказал я, «примем её за неизвестную переменную. Стена — это X». «Стена — это X?» Я кивнул. В этот момент я бы сделал шаг назад. Посмотрел бы, какая информация мне доступна, каковы условия задачи. Я подумал бы, сталкивался ли я с той же задачей раньше? Или с той же задачей в другой форме? Если я не могу решить всю задачу, могу ли я решить ее часть? Дает ли решение части задачи ключ к решению следующей части? Лаура ничего не говорила, но вроде бы внимательно слушала. Я выбрал бы эскиз, с которым меньше всего трудностей. Затем мысленно разделил бы эскиз на несколько частей — и прикинул, какую часть легче всего написать. Затем составил бы простейший план. Изучил бы его и привёл в исполнение, особенно не задумываясь. Таким образом, я получил бы в свои руки новый инструмент, с помощью которого затем попытался бы решить более трудную задачу. «В каком-то смысле мне всё это известно», — сказала она. «Вопрос в том, делаешь ли ты так?» «Нет», — помотала она головой. С этим математика тоже может помочь. Просто следуй плану. И тогда я узнаю, что такое икс? Не могу тебе этого обещать, честно сказал я, но основываясь на том, что я знаю и чувствую, особенно в том, что выходит за рамки математики, это не просто возможно, это более чем вероятно. Как я уже говорил, ты потрясающая. Мы сидели и молчали. Что ты делаешь, когда понимаешь, что в ком-то заинтересован? Ты думаешь об этом человеке тоже как об X?